Глава 51. Денис. Парень, тебе надо в травмпункт. Бармен вклинивается в наш душещипательный диалог. Вита в ужасе глядит на гранатовую кровь, борется с приступом тошноты, возвращаясь в действительность. Поехали в больницу. Тон моей женщины мягкий, как всегда. Будто она уже забыла о том, что услышала. «Ненавижу тебя за мягкость ко мне!» Поры виски бьют в голову. Мне срывает башню. «Зачем выставляешь меня мерзавцем, Противопоставляя излишней доброте? Я козел, так и скажи! На кричи, оскорби, давай!» Виталинка хлопает заплаканными глазами. Дэнчик, что ты такое говоришь? Мы же договорились за все прощать. Всегда вместе, пока смерть не разлучит нас. Впервые в жизни мне так больно и мерзко от самого себя. Холодный, циничный. Во что я превратился в погоне за деньгами. Всю сознательную жизнь старался избегать бессердечных людей. Теперь сам пополнил их список. Влад вплотную приближает к нам лицо. «Я отвезу Дэна в травмпункт. Ты, девочка, езжай домой». Виталину сажают в такси, меня увозят за город, закрывают в доме. «Какого ряда вы делаете? Мне надо домой, девушка будет беспокоиться». «То, что нам надо», ухмыляется зло Вадим. Волоски на руках становятся дыбом. По спине бежит табун мурашек. От потери крови хочется безбожно спать. «Дай руку!» — цедит третий мужик, присаживаясь напротив меня. Он вытаскивает пинцетом стекла из моей ладони, перебинтовывает. Справляется с перевязкой профессионально, будто всю жизнь занимается сестринским делом. «Денис, не кипишуй!» – остерегает меня Влад от необдуманных действий. «Посидишь здесь, подумаешь о жизни, пока твоя девочка осуществит задуманный план. Надеюсь, она умная и не совершит глупостей». «Не надо! Пожалуйста, не трогайте ее!» – Ару. Реакция нулевая. На глаза наворачиваются слезы. «Утри сопли, ты же мужик!» Издевается Влад. Сердце колотится о грудную клетку. Бьюсь в истерике, не зная, как остановить творящийся беспредел. «Виталина беременна! Не причините зла!» Хожу с козырей. Вдруг пожалеют, отпустят. «Вот как! Забавно!» «Между сестрой, которую она только узнала, и собственным ребятенком мать выберет дитятка. Это нам на руку!» Слышу злую усмешку, а я готов удариться головой об стену. Что я наделал? Сам дал врагам козырную карту в руки».